Уверенность. После произведенных над заливом атомных взрывов, сонный ящер на некоторое время прекратил подглядывание за окружающим миром. И не только в связи с осуществлением передислокации. Сами условия для наблюдения за поверхностью залива Северного Сияния ухудшились. Кроме того, ящер боялся выдать себя чрезмерной радиолокационной активностью. Единственное исключение составило краткое, спрессованное послание в штаб оборонительно-наступательных операций. Понятное дело, там и без доклада горы зафиксировали атомные сполохи. Но являясь боевой системой республики, ящер обязался следовать давно разработанным генералитетом наставлениям по ведению войны. Касательно судьбы эрарбакского десанта, генерал-канонир Тутор нисколько не волновался. Он имел гранитную убежденность в его уничтожении в качестве единого соединения кораблей. Насколько он знал, ни одна из борющихся сторон не изобрела никакого средства спасения от пыхающих на небольшой высоте плазменных шаров. Даже если в ближайшее время какие-то из уцелевших барж доберутся до берега в вдвойне теплого утра, он не собирался без нового приказа сверху растрачивать на них боеприпасы. В первично поставленной ему задачи не говорилось об удержании полного контроля над побережьем залива. Если бы это было возможно, не следовало бы ожидать прибытия своего собственного республиканского десанта. Тихим бесшумным ходом ящер сдвинулся по местности на 35 км. хотя в общем по спидометру пришлось преодолеть 50. Гигатанк был вынужден обогнуть развалины небольшого города и одиноко торчащую возвышенность. Мысленно Туторрор похвалил себя за предусмотрительность. Весь пройденный путь был заблаговременно разведан танковыми пятернями. Конечно, у него не хватило бы сил для серьезного и постоянного контроля территории. Риск все-таки оставался. Кто мог гарантировать, что заминовавшие часы и тем более дни, какая-нибудь отчаянно диверсионная группа имперских десантников не поставила на пути прохода ящера ядерный фугас. Они могли бы использовать какой-нибудь усиленно разрабатываемый обоими сверхдержавами пластиковый бронетранспортер. Или вообще перемещаться пешком. Разве это было абсолютно исключено? Однако, вероятность такой акции в принципе сводилась к нулю. Для закладки заряда диверсанты должны знать точный маршрут прохождения боевой горы. Но даже сам генерал Тутор намечал его не слишком загодя. Выборка производилась из постоянно пополняемого запаса траекторий перемещения просчитываемых аналитическим отделом заблаговременно. Следовательно, в процессе езды команда «Ящера» могла бояться только фугасов, заложенных силами береговой обороны империи очень-очень загодя, причем на глубине недоступной танковому магнитному искателю, стоящему на вооружении боевых разведывательных машин. Но, опять же, считалось маловероятным, что здесь, в относительной дали от моря, в грунт вырыты фугасы, предназначенные для борьбы с республиканским вторжением. Так что, по большому счету, опасность грозила гигатанку только от выдвигаемых из глубины континента больших стволов, могущих вести стрельбу термоядерными снарядами. Сейчас, по новой коснувшись брюхом поверхности Геи и даже немножечко, на 10 метров, врывшись вглубь, боевая гора снова могла чувствовать себя достаточно уверенно.